Глава 15. Республика Вослай. Ветскер. 16 июля 1407 года. Илир Анхов взмахнул рукой и позвал меня. Урквард, подойди. На ходу, подтягивая ремни пехотного доспеха, я подошёл к учителю и спросил: Хочешь дать дополнительные инструкции? Да. Береги Марка. Это само собой. Напоминания не нужны. И всё-таки следи за ним и не давай ему зарываться. Понял. Если что-то серьёзное, зови на помощь. Или ты меня, учитель, выручу? А полубог усмехнулся, явно он был доволен моим настроем, но хвалить не стал, а я сказал: "Тоже мне спаситель". Какой есть? Что-то ещё? Нет, дальше всё по плану. Жди сигнала. Через несколько минут открою репорт. Отступив в сторону, я оказался среди воинов моего штурмового отряда. Полсотни обортых офицеров особой группы, взвод спешенных кеметцев и пять чародеев. Это все, кого я смог быстро и незаметно собрать в глубине Дортанского леса, неподалёку от летнего дворца императора. Именно здесь Иллир Анха сконцентрировал ударные отряды для переброски в Вослай и захвата вражеской столицы Сиятельного Ветскера. Ещё пару дней назад, увлечённый многочисленными заботами, я не думал, что меня это коснётся. Однако я ошибался. Император попросил и Лира взять его с собой, и полубог согласился. А дальше все просто. Куда Марк Анха, туда и я. Поэтому пришлось срочно собирать отряд из наиболее подготовленных бойцов, которым я мог доверять. Охрана императора на поле боя не шутка, тем более что мы не просто статисты. Подобно другим штурмовым отрядам, Илир выделил нам объекты для захвата: гильдию наёмников и республиканское казначейство. Что найдём в хранилищах, всё наше, то бишь государственное. Переправим добычу в империю и пополним золотой запас. Дело нужно, ибо после последних вливаний в бюджет от щедрот Илира и Ламий осталось меньше половины, всего-то 9 миллионов монет. Урквард рядом остановился Марк. Что Иллир сказал, когда в бой? 2-3 минуты отозвался я и посмотрел на императора. Властитель миллионов людей еле заметно вздрагивал, словно чистокровный жеребец перед забегом. Страха в нём не было, но он, конечно же, волновался. Для него это вторая серьёзная битва, в которой он примет участие как боец. И будь моя воля, я держал бы его в тылу. Но Марк жаждал схватки, и переубеждать его бесполезно. Так что придётся прикрывать. Не лично для этого есть Рольф Южмарик, Найгер Аймейке, Маги Эриверика и Хаген Трокаер с головорезами из особой группы. Но отвлекаться всё равно придётся. План без изменений. Император задал новый вопрос. Пока да. Как думаешь, с демонами столкнёмся? Возможно. У новоявленного вослайского короля Барахшина в подчинении полтора десятка монстров, не меньше. Часть была с ним на восточном фронте, а остальные контролировали людей и занимались тыловым обеспечением наступающих армий. Справимся с ними. Должны. С нами и лир 60 его паладинов, 12 сотен республиканских пехотинцев, 30 десятков чародеев-перебежчиков и демон-предатель, готовый ударить Барахшину в спину. Ну и ламии обещали помочь. Не доверяю я этим ведьмам. Я тоже, но сейчас они нам помогут, это точно. Странно. А я думал, что раз ты паладин Каманио, для тебя ламии словно родня. — Это не так. Будет время, расскажу тебе, как рунные рода Нанхасов, наши предки, ушли с берегов Форкума. — Я знаю эту историю, — Эллир рассказывал. — Вот и я знаю. По этой причине северным ведьмам полного доверия нет. Они союзники, но не друзья. А вот интересно, что Иллир будет делать после захвата вражеской столицы и уничтожения демонов? А он тебе не говорил? Ничего конкретного. Упоминал только, что из Эрика Бергмана, который в твоей бригаде командовал республиканским батальоном, получится неплохой король. Но по мне, лучше присоединить Восла к империи, а Бергмана назначить имперским наместником. При таких раскладах мы вас лай не удержим. Слишком много крови пролито на полях сражений, и большинство республиканцев ненавидит нас лютой ненавистью. Так что прав Иллир. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Прерывая нашу беседу, в центре большой лесной поляны полыхнула неяркая вспышка, и появился мобильный телепорт Илира Анха. Он был небольшим, Круг примерно 3 м в диаметре и рассчитан на проход одного человека, но полубог его расширил. Иллир встал перед порталом, медленно развёл в стороны руки, словно делал гимнастику, и телепорт увеличился в 4 раза. Вперёд. Над поляной прокатился усиленный магией голос Иллира. Командиры, не спать. Зазвучали команды офицеров, и первыми в портал вошли штурмовики во главе с Гремом Ювером и Эриком Бергманом. Не так давно они были моими воинами, но учитель попросил отдать республиканцев под его командование, и я не смог отказать. Мне бойцы, конечно, нужны, но на востоке от них пользы больше, и если Иллир сделает Бергмана королём, для меня это неплохо. Ведь в самом деле хорошо, когда есть знакомый король, который помнит добро. Так что, как говорится, в добрый час и с богом. Не каким-то там эфемерным богом, а с самым настоящим, с элиром Анхо. Первый отряд прошел без проблем, второй следом, третий и четвертый. Сбоев не было. Демоны помех не ставили, и очередь дошла до нас. «Поживее!» Понимая, что учителю, каким бы мощным чародеем он ни был, тяжело держать большой портал, я поторопил своих воинов и бегом помчался к сияющему кругу. Свет, будто мягкая глина, облепил моё тело со всех сторон. Он ослепил меня. Сотни слабых электрических разрядов вонзились в броню, в оружие и открытые участки кожи. Тело вздрогнуло от сильной судороги, и на миг показалось, что сейчас меня разорвёт на мелкие кусочки. Но нет, всё обошлось. Переход прошёл в штатном режиме. Гораздо жёстче, чем перемещение через стационарный портал, но без потерь. Руки и ноги на месте, вещи и оружие при мне. Шаг вперёд, и я оказался на тёмной широкой улице, точнее, на перекрёстке. Здесь ночь, а в империи только поздний вечер. Портал открылся недалеко от городского центра, и со всех сторон движение. горели факелы и магические фонари. слышен звон оружия, скрип кожи и приглушённые голоса людей. отряды строились и выдвигались к своим объектам. Если идти прямо, выход к бывшему дворцу депутатов, который в настоящий момент является ставкой самозванного короля демона Барахшина. Налево форт центральной столичной комендатуры и казармы гвардии. Направо кварталы аристократов, дома богатейших вассальцев и речной порт. Ну, а мне и моим воинам, если верить заранее изученным картам, назад Там казначейство и административное здание гильдии наёмников. Тем временем мой отряд вышел из телепорта, проскочили все, и последним был Иллир, который пробежал мимо и сразу повёл основные силы на штурм королевского дворца. "За мной!" воскликнул Полубог в образе северянина Нанхоса, и в его руке мелькнула огненная плеть. Бой выдохнули воины и маги, которые последовали за ним, и толпа вооружённых людей, запрудив улицу, словно стальная змея поползла в центр столицы. Что касательно меня, то я был спокоен и вёл себя сдержанно. Пошли, взмахнув рукой, направился к нашему объекту, и бойцы без криков и шума двинулись следом. Оборотни разбежались по переулкам и рассредоточились. Геметцы с арбалетами наперевес были готовы свалить всякого, кто посмеет нас задержать. Офицеры прикрывали императора, а чародеи сжимали заряженные боевые артефакты. Все готовы к схватке. Однако до казначейства, монументального трёхэтажного здания из белого мрамора, которое было укреплено магией, добрались без проблем. Никто нас не окликал и не спрашивал, кто мы такие. Столица словно вымерла, и горожане старались не высовываться. И дело не в нас или в каких-то предчувствиях. Всё гораздо проще. После уничтожения пелены умиротворения граждане республики Вослай уже не так рьяно поддерживали новую веру в неименованного подателя всех благ. Начались волнения, которые были подавлены по приказу Совета депутатов, и столица умылась кровью. Многие бежали и спрятались в провинциях, в основном богатые люди и маги. А потом стало ещё хуже. Республиканская армия была разбита. Неназываемые погиб и демоны, наёмники древнего бога, вернулись в Ветскер и захватили власть. Тут радоваться нечему. Тут бояться надо. И жители республиканской столицы боялись. Они дрожали за свою жизнь, прятались по квартирам, ждали перемен к лучшему и много молились, кто старым богам, кто новым. Пароль? Кто такие? Чей отряд? На пороге казначейства стояли солдаты, то ли патруль, то ли охрана, по виду остатки национальной гвардии. Мы серые акулы. Я назвал отряд, который должен был находиться на другом конце столицы. Прибыли к вам в усилении. А что случилось? Старший охранник, седоусый мужик в расстёгнутом кожаном поддоспешнике, наморщил лоб. Ничего. Пока он думал, я приблизился вплотную, выхватил кинжал и зажимая ему рот ладонью, ударил вояку в сердце. Клинок вошёл точно между рёбрами, и мужик моментально ослабел ногами. Он не успел поднять тревогу, а его бойцов, шестерых увольняй, порезали офицеры особой группы, причём одного свалил император, лично ножом поработал. Будет ему теперь что вспомнить. Распахнув незапертую парадную дверь казначейства, я отскочил в сторону и отдал команду: "Мерех, Амат, на вас захват здания!" Помним, Ваша милость, выдохнул командир моих телохранителей и ворвался внутрь. Это хорошо, что помните. Найдите ключи от хранилищ. Я за ними не последовал. В казначействе не больше 20 охранников и несколько чиновников. Дружинники справятся сами. Гораздо важнее на первом этапе захватить гильдию наёмников, которая может стать опорным пунктом противника. И оставив мечкеницем одного мага и несколько оборотней во главе остального отряда я побежал через площадь. Теперь мы торопились, но опоздали. В центре города уже кипела битва. Взрывы, отблески яркого света, вспышки молнии всё это в ночной темноте было видно далеко, и наёмники, опытные бойцы, на всякий случай заняли оборону и подняли по тревоге всех, кто находился внутри. правильно поступили и когда мой отряд подступил к зданию мы услышали голос уверенного в себе человека который привык командовать и руководить людьми кто бы вы ни были валите отсюда а иначе будем стрелять вступать с наёмниками в переговоры бессмысленно они идут на сговор только когда оказываются перед фактом полного уничтожения да и то не всегда Я это знал и времени тратил. Вражеский командир находился на втором этаже, его тень мелькнула в открытом окне, и я метнул в него зелёную пыль, объёмное шокирующее заклятие. Однако, как и здание казначейства гильдии наёмников имело магическую защиту, и она рассеяла моё заклятие. Только часть зелёной пыли проникла внутрь, но серьёзного вреда никому не причинила, и окно сразу же закрылось. Тяжёлые ставни прикрыли все проёмы, оставив только узкие бойницы для стрелков, и нужно было что-то делать. Вариантов два: либо отступить и взять наёмников в осаду, либо ломиться в лоб, вышибать двери и вести бой до победного конца. Рассредоточиться. Я решил продолжать бой. Маги, внешний силовый щит. Между нами и зданием возникла полупрозрачная пелена. Односторонняя защита есть. Про безопасность императора пока можно не думать. Надо начинать магическую атаку. Вряд ли внутри имелся чародей вливать в защиту здания энергию просто никому. И даже если и затаился кто-то, то не успеет сориентироваться. не должен успеть. Вдох, выдох. Я потянулся к энергопотокам, выбрал чистый и сформировал силовой таран. До предела, насколько возможно, накачал его энергией и метнул заклятие в сторону входа. Громкий хлопок. Заклятие прошло сквозь нашу защиту. Звук удара, грохот, много пыли. Один из моих чародеев догадался вызвать лёгкий ветерок. Он рассеял пыль, отогнал мусор, и мы обнаружили, что дверь на месте и почти не пострадала. Главное почти. Один косяк вышел из цементной сцепки. Хорошо. Необходимо продолжать магическую бомбардировку. Вдох, выдох. Вновь силовой таран и повторный удар. На этот раз результат был лучше. Парадная дверь покосилась, и я начал формировать третий таран. Однако прежде чем я напитал его силой, косяк двери полностью вывалился, и тяжёлые дубовые створки рухнули на ступени. Проход был открыт, и бросив в проём почти готовое заклятие, которое расшвыряло нескольких наёмников, я выхватил чёрный ирут и закричал: В атаку! Режь! Убивай за Анха и Империю! За Анха и Империю поддержали меня воины и выставив щиты, бросились внутрь, хотя оборотни всё равно оказались быстрее. Наёмники в аякаме были неплохими, даже отличными, и в здании находилось не менее полусотни бойцов, которые были готовы встретить нас сталью клинков и стрелами. Однако они не знали против кого решили сражаться, а иначе, кто знает, возможно, попытались бы сбежать. Первыми на вражеских воинов, которые собрались в холле, набросились оборотни. Ербис и волки обрушились на них и разломали строй. Рольф Южмарик прыгнул на стену, оттолкнулся от неё и лапой разбил голову одному бойцу. Да так жёстко его припечатал, что сплющил шлем. Другого достал матёрый волчара Найгер Аймекки. Он цапнул человека за ногу и прокусил её до кости, а когда наёмник попытался отмахнуться щитом, прыгнул ему на грудь и рванул клыками горло. Третьего убил совсем молодой серый хищник, вцепился в его руку и тут же отпустил, а затем рыкнул, уклонился от клинка, оказался позади человека и обрушился на шею. Вот то, что я видел лично, и подобное происходило по всему помещению. Кровавый хаос воцарился в этом месте, и офицеры особо не напрягались. Они добивали ошарашенных наёмников и гнали их дальше, к лестнице на второй этаж. Мы понимали, что это второй рубеж обороны и самый простой вариант его преодолеть ворваться наверх, преследуя беглецов. Но не получилось. На лестнице уже стоял строй тяжело бронированных воинов с ростовыми щитами а за их спинами находились арбалетчики и мелькнула мантия мага всё-таки оказался он наёмником чародей один из волков попытался приблизиться и тут же поплатился за это щёлкнул арбалет и оборотень жалобно взвизгивая скатился вниз А затем дали залп, остальные стрелки, и если бы не наши маги, пришлось бы нам туго. Арбалетные болты, встретившись с силовым щитом, бессильно отскочили и разлетелись в разные стороны. Вражеский чародей попытался метнуть огненный шар, но он получился настолько слабым, что погас даже не долетев до нас. Возможно, он новичок или просто слабак. Неважно. Нужно прорываться, и снова я вступил в бой. Ладонью вперёд на уровень груди. Стальной вихрь пошёл. Заклятие в виде металлической воронки метнулось вверх по лестнице и врубилось в строй противника. Стальные ножи магического вихря атаковали людей. И спасения от них не было. не успев издать предсмертного крика, они погибали и ошмётки плоти, куски щитов, осколки оружия и фрагменты доспехов ровным красным слоем покрыли всю лестницу. Своего рода ковровая дорожка. Добро пожаловать. Жутковато и жестоко, но быстро и чрезвычайно эффективно. Впрочем, парочка вражеских бойцов и чародей уцелели. Наверняка у них Превосходные обереги, которые сохранили им жизнь. Однако по одиночке они опасности уже не представляли и погибли через несколько мгновений после своих товарищей. Тяжёлых пехотинцев зарубили офицеры, а Черадей красиво свалил Марк. Опережая охрану, он метнулся наверх, а Черадей собирался кинуть в него очередной огненный комок, да только не успел. Меч императора Ванзельца, мого в горло, рассёк вены, и брызги крови прыснули во все стороны. Ещё одно яркое впечатление для властелителя. Пусть потешится, мешать не надо. Трокаер, я позвал Хагена. Здесь? Он оказался рядом с Марком. Возьми 10 человек и обратный. Осмотрите верхние этажи. Сделаем маскард. Тим Баскард выскочил из-за колонны и вытащил за собой живого наемника, юношу в отделанном серебром черном камзоле. «Слушаю. Начинай сбор трофеев. Мелочевку брать не надо. Хорошее оружие, артефакты, золото, карты и книги. И выстави караул». «Понял. А пленные нам для допроса нужны?» «Нет, мы здесь не задержимся». Баскерт покосился на перепуганного юношу, который смотрел на него огромными глазами и сказал: "Не повезло тебе, наёмник. Не надо про пленник не договорил. Баскерт рывком свернул ему шею, словно перед ним бездушный манекен, и отправился выполнять приказ. Спустя несколько минут поступил доклад от тракаера. Здание было под нашим полным контролем. Все комнаты зачистили Опасности нет. После чего я нашёл Марка, оставил на охране объекта часть отряда, назначил Хагена временным комендантом и вместе с императором вернулся в казначейство. Нас уже ждали. На входе стоял Нерех, который перекидывал из одной руки в другую тяжёлую связку ключей, и он доложил: "Господин граф, здание взяли. Противник уничтожен. Ключи у меня". Отлично. «Веди в хранилище». Мы прошли внутрь, переступая через трупы республиканцев, миновали просторный приемный зал и по лестнице для служащих спустились на подземный этаж. Здесь уперлись в стальную дверь, покрытую множеством магических символов, и рядом с ней находился невысокий щуплый человек в сером сюртуке, которого охраняли два дружинника. «Это кто?» — я кивнул на пленника. Один из хранителей государственной казны ответил Нерех: "Пусть откроет хранилище". Нерех всучил ключи пленнику и отвесил ему за трещину. "Показывай, что вы там накопили". "Господа", хранитель попробовал возразить. "Это достояние республики. Я не имею права впустить вас внутрь, таковы инструкции". Какие к бесам инструкции, прорычал сотник. У вас демон на троне сидит, а королём себя называет. В городе бой, тебе жить осталось, возможно, всего ничего, а ты про какие-то инструкции? Открывайся закрома родины, тебе сказали. Нерех подкрепил свои слова крепким пинком, и это подействовало. Хранитель казны один за другим открыл четыре замка, нажал на два символа, укреплявших запоры, и распахнул дверь. Пленников снова взяли под стражу, а дверь заклинили трофейными мечами. На всякий случай можно заходить, но я не торопился. Выставил перед собой ладони, сосредоточился и попробовал просканировать хранилище на предмет опасности. Получилось. Обнаружил три сигналки и один неактивный артефакт с сонным газом, но смертельных заклятий не было. «Идем!» — я хлопнул императора по плечу. «Посмотрим, что здесь имеется». Вошли. Оказались в святая святых республики Васлай и обнаружили здесь то, что хотели увидеть. Вдоль стен на стеллажах лежали невысокие стопки золотых брусков. Немного дальше находились слитки в мешках, а за ними сундуки с монетами. Заворожённые блеском золота, мы бродили по хранилищу, развязывали мешки и вскрывали опечатанные сургучными печатями сундуки, при этом совершенно потеряли счёт времени и очнулись только тогда, когда услышали голос Нереха. Господин граф, всё в порядке? Да, Нерех. Сейчас выйдем, а ты прикажи всем нашим воинам собраться. Сейчас начнём выносить добычу. Вас понял, господин граф. А это касается господ офицеров из особой группы. Всех касается, кроме оборотней-чародеев и боевого охранения. Будет исполнено. Нерех ушёл и Марк спросил: Сколько же здесь золота? Мой взгляд еще раз скользнул по хранилищу, и я провел предварительный подсчет. В каждом сундуке две тысячи монет. В каждом мешке двадцать килограммов слитков. В каждой стопке тысяча килограммовых брусков. Квадрат сто на сто. Вот и прикинь. Сундуков пятьдесят, значит сто тысяч золотых. Мешков примерно двести, и это четыреста килограммов. Сорок тысяч эллиров. «Брусков три пятьдесят. Это триста пятьдесят тысяч монетой. Итого меньше полумиллиона эллиров. Вроде бы много, блеск по глазам бьет, а на деле пшик. Честно говоря, я ожидал большего». «Я тоже». Император недовольно поморщился. «Эй, хранитель!» — я позвал пленника. Войны втолкнули его внутрь, и он поклонился. «Слушаю вас, господа». Почему в казне так мало? Так ведь, господа, поймите, война идёт. Новая власть приказала сформировать свежие полки и оплатить услуги наёмников, наших и заморских. Опять же, часть запаса, 3 тонны, вчера отправили на монетный двор. А позавчера 2 тонны перевезли в королевскую сокровищницу. И ещё у нас есть филиал Серебряный банк на улице Эрцверн. Там тоже немало накоплений. Ну и кроме того, золото лишь видимая часть финансового благополучия. Помимо него есть ценные бумаги, кредитные билеты Манкари и векселя. Бумаги здесь в другом хранилище. Но в этом здании, в этом в виде Марк наклонился к моему уху и прошептал: "Может, захватим монетный двор и серебряный банк?" "А ты карту города перед боем изучал?" "Нет. А я изучал монетный двор за городом, а улица Эрцвен возле храма Неназываемому в самом центре. Так что не надо зарываться. Будем довольствоваться тем, что уже захватили, а жадничать не стоит." Надо будущему королю Эрику что-то оставить. Ты со мной согласен? Согласен, пробурчал Марк. Вот и ладно. Сейчас пойдём на векселя, кредитные билеты, долговые расписки, акции и облигации посмотрим. Уверен, с них возьмём добычу посерьёзнее, чем здесь. Однако добраться до следующего хранилища мы не успели, потому что нас позвал Иллир. Горквард, Марк. «Слышите меня?» Голос учителя прозвучал в голове у Марка и у меня одновременно. Мы замерли, и я послал Иллиру ответ. «Слышим?» «Что у вас?» «Объекты захватили. Потерь нет, только несколько раненых. А у тебя что?» «Вместе с Ламиями и твоим братом гоняю барах шиина по дворцу. Скоро добью змеиного гада. Юма хорошо помог». Полезный демон все подходы сдал и своего вожака в спину копьём ударил. Боится за свою жалкую жизнь, бараноголовая мразь. Кстати, он сейчас к Ван бежит. За ним парочка козломордых монстров. Они хотят наказать его за предательство. Если сможете, прикройте ему. А он тебе ещё нужен? Пригодится. Ладно, прикрою монстра. Отлично. Я знал, что на вас можно положиться. Отбой. Отбой. Марк дёрнул меня за рукав. Как поступим? Просто. Наверняка Юма удирает по главной улице от Дворцовой площади к нам. Скоро будет здесь. Сейчас займём крайние дома вдоль дороги, пропустим Юму и атакуем его преследователей. Действительно просто. Только учти, Урквард, я в тылу отсиживаться не стану. Как скажешь, твоё величество. Давай поспешим, а то пропустим самое интересное. Снова мы оказались в зале и застали здесь столпотворение. Офицеры без злобы по-свойски обступили Нэриха и спорили с ним. Господа дворяне не хотели быть грузчиками. Оборотни расположились по всему помещению и наблюдали за этим. Маги подзаряжали боевые амулеты, пока время есть, а химические дружинники стояли на постах или выкатывали в зал из-под собы к тачке. Всем молчать, отдал команду я. Слушать меня. Войны притихли, и я ткнул пальцем в Амарау. Хорт, принимаешь командование офицерской группой. Как понял? Есть. Амара подобрался и привычно щёлкнул каблуками сапог. "Нерех", я посмотрел на сотника. "С тобой свободные от караула дружинники?" "Есть", нерех кивнул. "Теперь слушаем боевую задачу. Сбор трофеев временно прекращаем. Оттуда", я указал в сторону дворца, который поблёскивал сотней огоньков и был виден в окно. "Бежит демон, барана головой. Он не враг". Повторяю, не враг. Его убивать не надо. Пропустите монстра мимо. За ним погоня. Два демона с мордами козлов. Этих убиваем. Сначала закидываем противника стрелами, гранатами и заклятиями, потом рубим и рвём клыками. Нерех и Амарау, как поняли? Ясно, отозвался хорд. Понятно, вторил ему сотник. Тогда вперёд. Два крайних дома перед выходом на площадь захватить и занять. Быстро. Нерех слева, Амараус справа. До моей команды не высовываться. Я буду на площади вместе с чародеями и оборотнями. Войны двинулись на выход, и Марк спросил: "А мне куда? Ты ведь хотел реальной битвы?" Оставайся со мной. Встретим демонов в лоб и сойдёмся с ними в рукопашной схватке. Не на жизнь, а на смерть. Урквард, ты сумасшедший? Император окинул меня косым взглядом. Не беспокойся, шучу. На самом деле со мной безопаснее всего. Четыре мага и я пятый. Это сила. Опять же, с нами обратнее, так что шансов у козломордых нет. Но это же демоны. Плевать, демоны бывают разные, один барах шиин всей своей своры стоит, а козломордые монстры противники не самые страшные. Пока они до нас добегут, если добегут, в каждом будет сидеть по десятку арбалетных болтов и осколки гранат. Нам останется только добить их. Пойдем. Пока мы разговаривали и выдвигались, Нерех и Амарао уже захватили опорные точки аккуратные двухэтажные домики вдоль улицы. Работали они жёстко. Выбили дверь, владельцев закинули в подвал и сразу заняли стрелковые позиции. После чего на короткое время на улице и площади стало тихо, и только долетающие до нас звуки взрывов свидетельствовали о продолжении боёв в городе. Ждём прошла минута. Вторая. А затем на улице Рассеевая мрак сверкнула молния, потом ещё одна, но уже гораздо ближе. И сразу взрыв огненного шара, который раскидывая снопы искр, упал на мостовую и погас. "Вон он!" мечом Марк указал на приближающуюся тень. "Вижу демона!" Я присмотрелся и обнаружил юму обжара, барана-голового монстра, который со всех ног улепётывал от своих вчерашних товарищей. Кстати, их тоже разглядел. Они отставали от предателя всего на полсотни метров, торопились догнать беглеца и скоро влетели в расставленную ловушку. Оборотни находились слева и справа от нас с Марком на флангах и были готовы своими телами прикрыть императора. Вчера дей из-за моей спиной ждали команду. Обожжённый огнём и молниями Юма вылетел на площадь, узнал меня и шмыгнул в тень. Больше в ту ночь я его не видел. Наверное, он заลิзывал раны и отлёживался. Но Юма мне и не интересен, поскольку неопасен. Другое дело его преследователи. Как только они оказались между домами, которые заняли офицеры и дружинники, я выкрикнул: «Бей!» Из моих ладоней вылетел огненный дротик, и я не промахнулся. Заклятие пролетело три десятка метров и вонзилось в грудь первого козломордого, крупного монстра. Попадание в яблочко. Сразу запахло паленым, и демон издал истошный крик. В его крике было столько боли, ненависти и ярости, что на миг мне показалось, что воины и чародеи растеряются и замешкаются. Однако они меня не подвели. Из окон домов на улицу полетели арбалетные болты с серебряными и зачарованными наконечниками, а затем энергокапсулы. Взрывы сотрясали всё вокруг, и над нашими головами пролетели осколки: каменная крошка, вывернутые из мостовой булыжники и какой-то мусор. Пыль и дым заволокли всё вокруг, а демон опять закричал. Это хорошо. Верный ориентир для стрельбы и магических ударов. Тем более, что в бою участвовали чародеи. Один метнул ледяное копьё, и оно, ударившись об камень, хоть и не попало в демонов, но посекло их осколками. Второй применил вспышку концентрированного солнечного света, и она опалила монстров, выжгла им глаза и остановила. Третий держал силовый щит, который прикрывал императора и меня. А четвертый, без команды, снова вызвал ветер и рассеял пыль, гарь и мусор, а попутно метнул в монстра в силовое копье, которое, будто пила, отрезало ногу ближайшему козломордому. На мгновение все стихло. Один демон лежал в развороченной взрывом яме и пытался дотянуться до своей отрезанной ноги. Другой монстр все еще стоял и, применяя магию, хотел себя излечить». Если дать им немного времени, они восстановятся. Но мы этого, конечно же, делать не собирались. Снова из домов полетели арбалетные болты, которые пробивали тела монстров и не давали им сосредоточиться. А затем показались офицеры особой группы, несколько человек, выскочившие на улицу и набросившиеся на монстров с мечами. Глупо и опасно, промелькнуло у меня мысль. Амарау не удержал бойцов, и это не зачёт. Как показал опыт Восточного фронта, оборотни справляются с добиванием демонов лучше людей. Помогите офицерам, взмах рукой, и оборотни присоединились к дворянам. Звон клинков, рычание, куски мяса разлетались в разные стороны. Снова хаос. На этот раз среди своих, когда одни мешают другим, и мне пришлось вмешаться. всем назад. Офицеры оттянулись, причём двое, как я заметил, получили тяжёлые ранения. Следом за ними от демонов отскочили оборотни, и приблизившись к монстрам, я обнаружил, что они мертвы. Почти. Всего лишь куски мяса услышал я голос Марка. Неожиданно тело одного козломордова, иссечённое клинками и растрёпанное в хлам клыками, Пошевелилась, а разбитая голова демона стала срастаться. Император испугался, и я заметил, как он побледнел. Впервые Марк видел такую жуть, но надо отдать ему должное. Государь не растерялся и не дал страху себя подчинить. «Получи!» Его клинок снес козлиную рогатую башку демона с плеч, и он, готовый продолжать бой, отступил. Слава императору, произнёс я, убедившись, что опасности нет, и приподнял клинок. Слава, слава, слава, вторили мне кеметцы и дворяне, которые по достоинству оценили храбрость нашего государя. Крики стихли. Демоны уже не воскреснут. Толкаться на улице не надо, и я отдал новый приказ. Возвращаемся в казачество. Повоевали, хватит. Дальше тяжёлый физический труд. Будем золотишко и трофеи в кучу стаскивать. Давайте, господа, не задерживаемся. Маги занялись раненными, а воины отправились таскать добычу. Оборотни ушли в дозор и организовали охрану внешнего периметра. Все при деле. До утра ещё далеко, но работы хватало, и обсуждая поведение демонов, мы с Марком отправились принимать бумаги казначейства. война войной а про финансовое благополучие и укрепление тылов забывать нельзя